Глава 12. Вечер ничего нового не принёс. За время пребывания в Верхних Вязах Вадим так и не получил ответа на свой вопрос, не натал на след пропавшей дочери. Однако некоторые выводы сделать было можно. Городок непростой, с тёмной историей, о которой жители предпочитают умалчивать. И история эта многослойная, связанная с гибелью людей, и в том числе детей. Дети, пропавшие, погибшие. Нет, теперь Вадим просто не мог уехать из городка, пока не разберётся, что к чему. Он был уверен, до настоящих глубин ещё не добрался. Ему видна лишь поверхность, и то не вся, а фрагменты, куски, не сложившиеся в цельную картину, но он на правильном пути. А ещё совершенно точно что кому-то не по душе его поиски. Вадим был писателем, и профессия обязывала его иметь развитое воображение, уметь чувствовать внутреннюю драматургию событий, видеть причинно-следственные связи, выстраивать сюжеты. Поэтому он понимал, что ход его беседы с Денисом Сергеевичем нарушен намеренно. Старик заметил кого-то в окне, потому и ушёл из кулинарии. Но этот кто-то, кого он счёл опасным, деньёску, куда следует про их встречу, и вот уже в комнату к Денису Сергеевичу врывается комендантша с легендой про кран. Впрочем, старик Мук и вправду пообещать помочь с починкой, но возникла внезапная срочность. Могло ли это быть совпадением? Вадим отказывался думать, что соседу может грозить опасность из-за излишней откровенности. К тому же никто доподлинно не знал, о чём они говорили. Подозревать всюду врагов и преследователей это уже паранойя. Однако, как известно, если у вас паранойя, это ещё не значит, что за вами не следят. Вадим понял, что проголодался. Весь день питался сладостями, и желудок требовал чего-то посерьёзнее. Он вытащил из маленького ворчливого холодильника упаковку сосисок, вскрыл её, достал две штуки, поразмыслил и прибавил к ним третью. поставил гретца в микроволновку. Можно поесть с кечупом и хлебом. Плюс сыр и помидоры. И запить всё сладким чаем. Сойдёт. Вадим вспомнил, как днём покупал с Денисом Сергеевичем продукты в местном магазине. Смутная тяжесть, чернота на сердце сгустилась. Он накинул куртку, сунул ноги в ботинки и вышел покурить. На улице было морозно. Освещение скудное, робкий свет из окон, редкие фонари, согнувшие сутулые спины кругом ни души. Вадиму вспомнились слова Дениса Сергеевича про мёртвых детей, которые, по мнению старика, бродили по округе. Сейчас поблизости не было ни живых, ни мёртвых, но всё равно в воздухе чувствовалась жутковатая неправильность. Что-то не так было с этим местом, но что конкретно, Вадим не знал. и от этой неопределенности хотелось волком выть. Он затянулся сильнее, выпустил в струйку дыма в стылый воздух и отыскал взглядом окна Дениса Сергеевича. Они были темны. Захотелось пойти, постучать в дверь, убедиться, что со стариком все в порядке, но Вадим знал, что не сделает этого, дождется утра. Было ли это нежелание надоедать? или скорее не желание убедиться, что некая угроза и впрямь существует. Прятать голову в песок недостойно. Но было в этом вечере, переходящем в ночь, нечто бездвиживающее, парализующее волю. Вадим бросил окурок в стоящую неподалёку урну и вернулся в комнату. Надо выспаться. У него были с собой таблетки, помогающие заснуть. Вадим поразмыслил, но не стал их принимать. От лекарственного сна сложнее проснуться, а жуткие видения становятся даже ярче. Заснуть удалось легко, но ночь принесла очередную порцию кошмарных снов. Дважды Вадим просыпался в холодном поту, из пересохшей глотки рвался крик, рот наполнялся желчью. Всё повторялось. Подземный коридор, в конце которого горел жёлтый свет, чёрные зыбкие стены и твари обитающие в них. Голоса, шепчущие на давно утерянном наречии, чей-то голод ощутимый и алчный, запах земли и тлена, Ирочка, поворачивающаяся к нему лицом жуткого монстра. Проснувшись второй раз уже под утро, Вадим не выдержал, встал с кровати, покурил форточку. Это было запрещено, Лидия Петровна раскричалась бы, если б увидела, но Вадиму было плевать на нее. иначе нервы не успокоить. Можно было выпить, но с этим покончено. Больше он не станет отгораживаться от реальности, разрушая себя, свой организм ради возможности забыться алкогольным сном. Выдувая в форточку сизый дым, Вадим признал очевидное. Видения всегда были связаны с происходящим под землёй, на глубине. Провалы в верхних вязах Теперь Вадим был уверен, что во сне попадал именно туда. Там ждало его чудовище, прикинувшееся Ирочкой. Впервые дикие сны воспринимались не как проклятие, а как знак, подтверждающий верность его пути. Направление поиска было верным. Дорога привела Вадима туда, куда нужно, в Верхние Вязы. Тело покалывало от нетерпения. Ночь была неспокойной. Вадим не выспался, но усталости не чувствовал. Хотелось немедленно действовать, докопаться до правды как можно скорее. На часах половина пятого. Слишком рано, но ему уже не заснуть. Вадим сложил диван, убрав постельное бельё в ящик, принял душ, побрился. В общежитии было тихо, и он чувствовал себя привидением, которое скользит ночами по коридорам. Фугас жильцов и не имея возможности обрести долгожданный покой. В комнате Вадим наполнил водой старенький чайник, нажал на кнопку. Положил в кружку три ложки растворимого кофе, жалея о том, что нельзя сварить настоящий, молотый, любимую арабику. Молока надо будет купить, отметил он про себя, сооружая бутерброды. Есть не особенно хотелось, но силы понадобятся. «Так что необходимо позавтракать». В восьмом часу Вадим счел, что можно постучаться к Денису Сергеевичу. Старики обычно просыпаются рано. В глубине души Вадим был уверен, что ему не откроют. Так и вышло. Вадим колотил в дверь от души, не стесняясь, но сосед так и не отозвался. Комендант Лидия Петровна жила здесь же, на втором этаже, и Вадим отправился к ней. Женщина открыла сразу, и Вадиму показалось, что она хочет захлопнуть дверь перед его носом. Однако Лидия Петровна взяла себя в руки и даже изобразила вежливую улыбку. Доброе утро, Вадим. Что-то случилось? Помощь нужна? Я хотел поговорить с Денисом Сергеевичем, вы нас вчера прервали. Постучал к нему, но он не открывает. Улыбка не удержалась на тонких губах, поползла вниз. Спит, наверное, рано ещё. Я стучал громко. Он не страдает глухотой, насколько мне известно, должен был услышать. Возможно, ему плохо, нужна открыть дверь. У вас есть ключ? Послушайте, нельзя же так, заволновалась Лидия Петровна. Человек, возможно, отдыхает, а мы врываться будем? Лучше подождать немного, может, он ушёл по делам. Они приперились пару минут, и Вадим понял, ему не удастся заставить комендантшу сделать то, что он просит. Она отговаривалась всем подряд: отсутствием ключей, нарушением границ частной собственности, безосновательностью беспокойства Вадима. Если к обеду не появится, вызовем полицию и откроем дверь, сказал Вадим и бросил, уизвлённый своим поражением. Но если с ним случилось плохое, инфаркт, например, то вы виноваты в том, что не пожелали оказать больному помощь. Последняя фраза ничуть не встревожила Лидию Петровну. И Вадим справедливо рассудил, что она точно знает предположение беспочвенно. Он нервничал, не зная, что предпринять. Вышел из общежития, сел в машину и стал кружить по улицам, будто бы надеясь отыскать Дениса Сергеевича. Естественно, это было напрасно. Людей на улицах почти не было. Создавалось ощущение, что редкие прохожие не желают долго находиться вне помещений. перебегают от одного здания к другому из-за защиты под их стенами хотя эта торопливость объяснялась скорее всего морозной погодой Вадиму пришло в голову зайти на почту Екатерина Михайловна хорошо отзывалась о Денисе Сергеевиче возможно они приятельствуют и она подскажет где тот может быть Вадиму подумалось старик мог спрятаться испугавшись чего-то Реакция пожилой сотрудницы почты поразила Вадима. Едва он вошёл, она отвернулась, делая вид, что не замечает его. На сей раз очереди не было, лишь одна старушка стояла возле окошечка, и когда она удалилась, Вадим и Екатерина Михайловна оказались одни. Не успел он поздороваться, как женщина, не к стати заявила, что у неё много дел, она ничем не может помочь. и желая продемонстрировать полную занятость, принялась без толкова перекладывать бумаги из одной стопки в другую. Я не отниму у вас много времени, проговорил слегка сбитый с толку Вадим. Всего лишь один вопрос. Не знаете, куда подевался Денис Сергеевич? Откуда мне знать? вскрикнула Екатерина Михайловна. Лицо её пошло красными пятнами. Это вы с ним рядом живёте, не я. Конечно, но вы вчера посоветовали мне поговорить с ним, и я подумал, вы можете быть. Ничего я вам не советовала, перебила Екатерина Михайловна Йорзая на стуле. Вы ошиблись. Зачем мне советовать? Ещё и где не су Сергеевичу обращаться? Вадиму внезапно стало неприятно эта женщина. Интеллигентная, милая, старая дама изворачивалась, как скользкий уж, отказываясь от собственных слов. И Вадим ждал, от чего ещё она может отречься. Все знают, что у него с головой не лады, заговаривается, ерунду болтает. Зачем мне отправлять вас беседовать с ненормальным? Я и сама вам ничего такого не сказала. Всё, о чём говорила, в газетах есть. Голос её делался всё более высоким, даже визгливым. Ясно было, вчера что-то произошло, и теперь Екатерина Михайловна готова сделать всё, чтобы отреститься. И от самого факта общения с Вадимом, и от того, что считала Дениса Сергеевича умным и достойным человеком. А ещё Вадиму показалось, что она говорит это не ему, а кому-то, кого ей нужно во что бы то ни стало убедить в своей лояльности. Вы боитесь? прямо спросил Вадим. Пятна на щеках Екатерины Михайловны запылали ещё ярче. Она открыла рот и закрыла его, не найдясь с ответом. Субственно, этого и не требовалось. Ответ был крупными буквами пропечатан на её лице. Страх уродует, и перед Вадимом была яркая иллюстрация этого факта. Осуждать Екатерину Михайловну он не мог, но и испытывать к ней симпатию больше не мог тоже. Мне работать надо, у меня очередь. Да, я вижу, коротко проговорил Вадим. Всего доброго. Выйдя из здания почты, Он уверился в том, что с соседом случилась беда. Надо было ещё вчера забить тревогу, чем он лучше трусливый почтальонша, уверял себя, будто всё в порядке, прятал голову в песок. Вадим ворвался в общежитие и сразу же увидел Лидию Петровну. "Открывайте дверь немедленно!" проорал он, и та, не спрашивая, о какой именно двери идёт речь, невозмутимо произнесла. Всё прояснилось, Денису Сергеевичу пришлось уехать. Вадим ждал чего угодно, но не этого. Куда? Не знаю, мне не докладывают. Вещи свои собрал и уехал. Но как? Вы и дверь хотели открыть? Извольте. Она пошла по коридору, на ходу доставая ключ. Ей разрешили сказать правду, подумал Вадим. Утром она не знала, как себя вести. А теперь ей выдали методичку. Лидия Петровна распахнула нужную дверь. Полюбуйтесь. Мебель была на месте, но и только. Исчезло всё: даже шторы и ковёр, не говоря уже о картинах и фотографиях. Платяной шкаф демонстрировал пустое утро, книги пропали с полок, на месте цветочных горшков на подоконниках были коричневатые круги. "Убедились?" торжествующе спросила Лидия Петровна. Вадим никогда не бил женщин, но ему захотелось отхлестать комендантшу по щекам за этот самодовольный вид. «Он не собирался уезжать», — дрожащим от гнева голосом произнес Вадим. «У Дениса Сергеевича нет никого, к кому можно переехать. Он сам мне говорил». Ничего такого сосед ему не сообщал, но догадаться было несложно. «А мне почем знать? Захотел и уехал. Мое дело маленькое». Когда он успел всё собрать и вывести, меня не было примерно час. Вчера ещё, невозмутимо проговорила Лидия Петровна. Вадим потрясённо смотрел на неё. Вопросы вертелись на языке, но он знал, что ни на один из них не получит правдивого ответа. Спросил о самом очевидном. "А чего же вы мне утром не сказали об этом?" Вадим хотел увидеть её смущение, ожидал, что женщине станет стыдно. но просчитался. Она закрыла дверь, повернула ключ и только после этого ответила, встрепеть наглядя Вадиму прямо в глаза. "Забыла. Я человек пожилой, память не та стала. У вас ко мне всё?" Не дождавшись ответа, Лидия Петровна развернулась, как солдат на плацу, и чеканя шаг удалилась прочь.